Глава 19 К тому времени, когда они, наконец, добрались до автовокзала в ф е р х е й в е н е обещание данной матери рано утром никому не рассказывать о Чарли м э й н е навалилось на Майлза тяжким грузом. Он и вообразить не мог, что обещание, данное в безопасности парома, п р и ш в а р т о в а н н о г о в бухте Виньярда, способно настолько измениться за считанные часы. В Вудсхоуле они сели на автобус до Бостона, где пересели на другой, направлявшийся к северу в штат Мэн. В Портленде опять пересадка, на этот раз в автобус до Ферхэйвена, где, собственно, маршрут и заканчивался. Совсем недавно, разумеется, конечным пунктом был Эмпайр ф о l л с но вот уже год транспорт туда не ходил, а в городе поговаривали о грядущем закрытии терминала в Ферхэйвене, представлявшего собой окошко на задах табачной лавки и скромных размеров парковку рядом. На этой парковке Грейс оставила их «Додж», когда недели ранее они отправились на а м а р т а с в и н г е р д Автомобиля, однако, на месте не оказалось. Исчезновению машины ни Грейс, ни м а й л с не удивились. Майлз, потому что, по его ощущениям, с тех пор, как он уехал из дома, минула целая вечность, а за столь долгий период автомобиль, оставленный без движения, мог просто дематериализоваться, Грейс, потому что это означало «Макса выпустили из тюрьмы». Хотя ф э р х э в е н и Эмпайр Фоллс находились совсем рядом, звонки были междугородними. И Грейс пришлось сделать не один, прежде чем она нашла человека, согласившегося приехать за ними. Они ждали в кофейне напротив терминала, а так как время ужина давно миновало, Грейс заставила Майлза поесть, хотя он уверял, что не голоден. От автобусных выхлопов в сочетании с тем обстоятельством, что вскоре ему предстоит встретиться с отцом, Майлза подташнивала. но когда принесли х о т д о к он так вкусно пах, что Майлз сумял его без остатка под грустным взглядом матери, потягивавшей кофе. Расплачиваясь, Грейс открыла свой бумажник, и м а й л с заметил, что денег едва хватило на оплату заказа. Если мать не припрятала остальное в другом отделении бумажника, домой или почти домой, они вернулись с горсткой мелочи на все про все и на неведомо какой срок». «Что же мать собиралась делать на м а р т а с в е н ь е р д е спросил себя Майлз. «Не возникнет там Чарли, с готовностью плативший за все». Женщина, вызвавшаяся доставить их в empire ф о л л с была моложе его матери и очень некрасивой, по мнению Майлза, а ее машина пребывала даже в худшей форме, чем их д о ч ь Майлза, конечно, усадили на заднем сиденье и туда же впихнули сумки. «Багажник не открывается», — сказала женщина. а м и майлз невольно подумал как же все изменилось буквально за один день вчера в это же время они с матерью летели по острову в шикарном конречного цвета спортивном автомобиле чарли предварительно заправившись ужином который стоил майл с украдкой заглянул в чек больше 50 долларов сегодняшний х о т д о г стоил 35 центов мамин кофе четверть доллара и даже на это они с трудом н а к р е б л и Почти всю дорогу до Empire Falls мод молодая женщина, приехавшая за ними на автостанцию, говорила без умолку, угощая Грейс свежими местными новостями. Опять п о ш е л слух, что фабрику готовят к продаже, и подпитывала эти слухи то, что в четверг к Чебуайтинку ехал, а куда никому не сказал, предоставив людям строить предположения, в Атланту, например, или в другой город на юге, чтобы окончательно утрясти условия продажи. Если это правда, кое-кому недолго осталось работать на рубашечной фабрике, особенно таким, как Грейс и м о д офисным служащим. Новое руководство привезет своих людей на эти должности. в с е м известно, что южане готовы работать даже за меньшую зарплату, чем жители Мэна. н о в ы й и с п е ч е н н ы й профсоюз уже разрабатывает стратегию переговоров с начальством. «А Макс», — добавила м о д т понизив голос, чтобы м а й л с не услышал, — «опять на свободе». В начале недели он приходил на фабрику, искал Грейс. Казалось, Мот не замечает м о л ч а н и е Грейс, ни на что и никак не реагировавшей, и лишь на подъезде к городу молодой женщине пришло в голову спросить, хорошо ли они провели отпуск, каково это пожить на острове, поинтересовалась она. И Майлз вспомнил, что всего неделю назад он считал острова полосками суши, дрейфующими по окружавшим их водам, так они выглядели на картах, И до поездки на м а р т а с в и н г е р т м а й л с не был уверен, насколько твердопочва под ногами на этой ненастоящей земле. Не перевернется ли остров, если все его обитатели сгрудятся на одной стороне? Он понимал, что подобное невозможно, тем не менее обрадовался, убедившись в твердости всего, на что он ступал, сойдя с парома. Возвращение домой, понимал он теперь вот, что делает все вокруг таким шатким. Отца дома не было, когда они приехали, как и Доджа, но к холодильнику магнитом была прижата записка. Макс отбыл красить дом в Кастайне, вернется к выходным. Порывшись в мусорном ведре, Майлз извлек смятую записку, выброшенную матерью, разгладил и прочел от начала и до конца. К его удивлению, в записке говорилось ровно то, что он уже слышал от матери, и ни словом больше. Майлз полагал, что человеку, отсидевшему за решеткой неделю, пока его жена с сыном отдыхали на м а р т а с в и н г е р д е было что сказать своей семье. В заключении у него хватало времени для размышлений, и он мог горевать, например, или злиться, увериться, что он всегда прав, или, наоборот, исправиться. Очевидно, отец пренебрег всеми этими опциями и, выйдя из тюрьмы, спокойно отправился в Кастайн красить чей-то дом. Майлз... в записке не упоминался к его облегчению, потому что он опасался, а вдруг Макс примет его за сообщника матери. Лишь несколько дней назад Майлз и не подозревал о существовании людей вроде Чарли Мэйна, способных при случае у в е с т и чужую жену, и, судя по записке, подобный вариант его отец пока не рассматривал, а если и рассматривал, то не винил Майлза, не сумевшего встать на стражу добродетели своей матери». Дома Майлз и Грейс не испытывали особой нужды ни в Максе, ни в Додже. На бейсбольные тренировки м а й л с ездил на велике, и тем же способом он мог добраться куда угодно, а Грейс каждый день ходила на работу пешком. Как большинство женщин в фабричной конторе, ланч она приносила с собой в коричневом пакете экономии деньги и время. Если ты торопливо съедал свой сэндвич за рабочим столом, тебе разрешалось уйти домой в половине пятого, а не в п я т Ч.Б. Уайтинг, хозяин фабрики, к понедельнику еще не вернулся, и по вечерам телефон в их доме звонил и звонил. Сослуживцы расспрашивали Грейс, общепризнанную первую среди равных в конторе, не слыхала ли она чего-нибудь новенького. К пятнице, вопреки своему обещанию, Макс не объявился, и Майлзу стало ясно, что Грейс погружается в депрессию. По причине, не сомневался он, не имевшая ничего общего с опасением потерять работу, а еще меньше с отсутствием мужа. Грейс размышляла, догадался Майлз, о Чарли Мэйне и его обещании, что у них все будет хорошо. Каждый раз, когда вечером звонил телефон, Грейс вскакивала, ее лицо вспыхивало надеждой и угасало, когда она узнавала голос Мотт или другой девушки из конторы, спешившей поделиться очередными слухами. Согласно одному из них, Ч.Б. Уайтинг наконец приехал, но почти сразу опять уехал. Дважды м а й л с замечал, как мать набирала номер, но тут же клала трубку. В понедельник старый Хонас Уайтинг внезапно наведался на фабрику и созвал всех работников на собрание, где объявил, что на некоторое время он снова станет главой имперской мануфактуры. Он знал о разговорах, будто фабрику продают. И он хотел, чтобы все поняли, эти слухи совершенно ни на чем не основаны. Напротив, в Мексике открывается еще одна фабрика Уайтингов, и ЧБ временно переезжает туда, чтобы запустить и наладить производство. Франсин Уайтинг, жена ЧБ, недавно узнавшая о своей беременности, присоединится к мужу через месяц, когда в Мексике для нее подготовят подходящие условия для проживания. Там она перезимует, и вернется весной, чтобы произвести на свет ребенка, мальчика, как все надеются, наследника, который и поведет международные п р е д п р и я т и е у а й т и н г о в в следующий век. Работники всех трех предприятий выслушали старика, а когда он закончил, вернулись на рабочие места. Мало что из услышанного походило на правду. Тем вечером Майлз возвратился с тренировки поздно, и застал свою мать рыдающей на кровати в комнате, которую она делила со своим мужем, ну, по крайней мере, когда Макс обретался поблизости, и Майлз немедленно заподозрил, что то, чего она так долго ждала, свершилось. Чарли Мэйн ей позвонил. На следующее утро она позвонила на работу и сказалась больной, на другой день опять осталась дома. Утренние приступы рвоты у Грейс повторялись чаще, чем на м а р т а с в и н н и р д е а по вечерам из спальни ее можно было выманить, лишь чтобы накормить Майлза ужином. К концу недели Майлз всерьез испугался. Глаза Грейс заволокло столь безмерным отчаянием, что Майлз уже с нетерпением ждал возвращения отца, чего прежде он так боялся из-за нежелания отвечать на вопросы, которые отец непременно задаст. Но тогда придется не только утаивать чужие, как бы доверенные ему секреты, но и мучиться, ломая голову над вопросами от ответа на к о т о р ы й он сам не знал. Но день шел за днем, без Макса и без Доджа. На третьей неделе после возвращения с острова в субботу дверь в родительскую спальню распахнулась, и на пороге появилась Грейс в черном платье. Последний раз в этом платье м а й л с видел ее на похоронах соседа, погибшего в ночную смену на имперской бумажной фабрике. Украшение Грейс не надела и не подкрасилась, но уложила волосы, и выглядело бы очень мило, — подумал Майлз, — если бы не и с х у д а л а Мило н о совсем по-другому, не так, как она выглядела в белом летнем платье на острове, когда все мужчины оглядывались ей вслед, но все равно очень хорошо. Объявив, что они оба более месяца не были на исповеди, Грейс со значением посмотрела сыну прямо в глаза. День выдался солнечным, но август заканчивался, и по вечерам бывало довольно холодно. и когда они молча шагали к церкви святой Екатерины, Майлз заметил, что листья на верхушках вязов начинают желтеть. г р е й казалось, ничего не замечала. Она походила на женщину, идущую на смертную казнь. Она подгадала так, чтобы они были последними в очереди кающихся. По настоянию матери м а й л с должен был исповедаться первым, а, закончив, быстренько прочитать покаянную молитву и затем дожидаться ее на улице. Как всегда, они надеялись, что попадут к новому молодому священнику, но им не повезло. Когда Майлз опустился на колени в темной исповедальне, а по другую сторону перегородки отдернули бархатную занавеску за решетчатым оконцем, в проеме возник величественный силуэт отца Тома, и пожилой священник суровым тоном предложил Майлзу перечислить свои грехи, чтобы получить прощение. Год назад Майлз был допущен к первому причастию, И, конечно, он знал, что утаивание смертного греха означало совершение еще одного, не менее страшного. Уже не первый день в нем крепла уверенность не только его мать, а он сам в чем-то согрешил, отдыхая на острове, но не понимал, какой разновидности был этот грех, и как ему объясняться на сей счет с человеком по другую сторону решетки. Он знал, что предал своего отца, пообещав матери сохранить ее тайну, Но ему было столь же ясно, что, нарушив это обещание, он предаст мать. Он согрешит в любом случае, пытаясь скрыть от Господа секрет, который он и так знал. Зачем, собственно, было необходимо признаваться в том, что Бог уже знал, объяснялось в духовном наставлении, написанном тем же человеком, что сидел за решетчатым оконцем, но филигранная логика наставления лишь сбивала Майлза с толку, и смысл до него так и не дошел. На исповедь он явился, вооружившись списком грехов, которых не совершал, надеясь, что в сумме они равны тому, что он утаивает, еще больше надеясь, что Господь поймет, он не выкладывает все на чистоту, вовсе не ж е л а н показать себя молодцом перед другими людьми. Отец с Том в выслушал его летанию подложных грехов и назначил покаяние с видом человека, убежденного не столько в правдивости, сказанного этим мальчиком, сколько в общем моральном разложении и с к о е в о подобное поведение и проистекает. Майлз сидел на крыльце уже с полчаса, когда мать вышла из церкви, и лицо у нее было пепельным. Он вел ее домой, как вел бы слепую, и дома она прямиком направилась в спальню, плотно закрыв за собой дверь. На следующее утро, в воскресенье, они пошли к Мессе, но во время проповеди Грейс т а л о плохо. и, наказав Майлзу оставаться на месте, она поднялась, пошатываясь и зажимая рот ладонью, и вышла в боковую дверь. Наверное, предчувствуя приступ тошноты, Грейс, вопреки их обыкновению, захотела сесть подальше от алтаря, и, тем не менее, люди оборачивались на нее, пока она, спотыкаясь, шла к выходу, и, по мнению Майлза, отец Том только усугубил ситуацию, прервав проповедь и продолжив только, когда за Грейс захлопнулась церковная дверь. В квартале от церкви находилась автозаправка и Малс й предположил, что мать побежала туда порожнить желудок, но от проповеди перешли к причастию а г р е й с все не было. Майлз встал в конец очереди причащающихся остро до боли сознавая что не должен вкушать обладку. Он солгал на исповеди вчера и не таким как он вбирать бога в свое нечестивое тело. опять же поскольку на исповеди он побывал, Могло показаться странным, что он не принимает п р и ч а с т и е И он получил вафельку на язык, но во рту у него так пересохло от виноватости и стыда, что вафелька не растаяла во рту, но ощущалась, как лоскут тонкого хлопка. Он все еще пытался проглотить обладку, когда почувствовал, что мать, бледная и ослабевшая, села рядом с ним. Она взяла его за руку, крепко сжала, будто хотела донести до него то, чего он больше всего боялся, Она умирает из-за того, что съездила в отпуск на Мартас-Виньерт. Она чем-то заразилась там и вернулась домой совершенно больной. Вчерашняя исповедь не принесла ей облегчения, и м а й л с подумал, не солгала ли она священнику, как и он. Решив в последний момент не выдавать свою тайну отцу Тому, ее старому знакомому, вот если бы на его месте оказался новый молодой священник, отец Том, вероятно, заподозрил ее в том же, и повел в ризницу, но даже там Грейс, надо полагать, не стала рассказывать о Чарли Мэйне. Однако натянутость этого сценария Майлзу была очевидна. Мать тошнила и раньше, задолго до появления на сцене Чарли Мэйна, но рассуждал он, возможно, мать загодя настроилась на то, что они там вместе делали, а с этого и начинается грех, с порочности в мыслях, о чем Майлзу не раз говорили в воскресной школе духовные наставники – Возможно, рвота была предупреждением Господня, которое она предпочла проигнорировать. Вот значит, какова расплата за мимолетное счастье. Когда они вернулись домой после мессы, м а й л с привычно ожидал, что мать запрется в спальне, но она сказала, что ей нужно выйти. Он спросил, куда она собралась, мать не ответила, сказала лишь, что должна кое-что сделать. Майлз понимал, что поступает дурно, но все же решил проследить за ней. В воскресенье народу на улице было мало, и м а й л с осторожничал на тот случай, если она внезапно обернется и обнаружит слежку. Но вскоре ему стало ясно, погруженная в свои мысли, Грейс ничего не замечает вокруг. Когда она добралась до рубашечной фабрики, Майлз подумал, что туда она и направлялась и сейчас войдет в здание, но, помедлив с минуту, Грейс продолжила путь. Дойдя до железного моста, она, к удивлению Майлза, не свернула, но, ступив на пешеходную дорожку, зашагала по мосту, и тут он уже не мог следить за ней и оставаться незамеченным. Когда Грейс добралась до середины моста, его осенило, она намерена спрыгнуть. Он был так уверен в этом, что когда она не спрыгнула, о н даже не сбавив шаг, миновала то место, откуда бы он сам спрыгнул, если бы ему приспичило, Майлз все равно не мог выбросить из головы эту мысль. потому что другого объяснения он не находил. Зачем ей еще понадобилось выйти на мост? Ведь на другом берегу реки практически ничего и не было, только загородный клуб и два-три дома, принадлежавших богатым людям. У одного из этих домов, ближайшего к мосту, на лужайке, спускавшейся к реке, стояла беседка, где в одиночестве сидела женщина и глядела на водопад. Она находилась слишком далеко, и м а й л с не мог с уверенностью утверждать, но ему показалось, что женщина наблюдает, за продвижением его матери по мосту. Наверное, Грейс тоже ее заметила и поэтому не стала прыгать в воду. И теперь она повернет назад и прыгнет на обратном пути. м а й л с ждал, пока мать дошагает до другого берега и развернется, но она этого не сделала. И когда он покидал свой пост у моста со стороны empire ф о л л с ему почудилось, что женщина в беседке сверлит его взглядом. В день труда приехал Макс, не предупредив заранее. майлз Наслаждаясь последним днем летних каникул, забежал домой перекусить и увидел д о д ь в проулке и отца без рубашки красновато-лилового, так обычно загорают, когда красят людям окна закрытыми, за кухонным столом, читающим имперскую газету, будто надеялся найти в ней статью о том, как Майлз и его мать вели себя в его отсутствие. Когда Майлз вошел, отец, дочитав абзац, поднял голову и улыбнулся. Майлз увидел, что у него недостает пары зубов. «Что случилось?» — мгновенно испугался Майлз. «Ты об этом?» Макс просунул язык в образовавшуюся расщелину между зубами. «Да ничего, просто мы слегка разошлись во мнениях с одним малым. Он пока не в курсе. Но ему придется заплатить мне по 5 сотен баксов за каждый зуб». Майлз кивнул, успокоенный не столько объяснениями отца, сколько его присутствием. «Он страшился возвращения Макса». но, увидев его, сразу же почувствовал, как хорошо, что тот дома. Во внутренней коробке передач его отца скоростей был раз-два и обчелся, что делало Макса предсказуемым, а Майлзу сейчас очень не хватало предсказуемости, пусть и предсказуемо несусветной. Может, Макс и отличался от других мужчин, но он всегда оставался самим собой. Другие мужчины, к примеру, могли расстроиться из-за малейшего происшествия на дороге. Макс же рассматривал столкновение как источник интересных возможностей. Если на парковке его стукнули сзади, что люди делали с необыкновенной регулярностью, вызывавшей подозрения, а не нарочно ли им подставляют машину под удар, Макс отвозил п о в р е ж д е н н ы е машину механику, зная наперед, что тот немилосердно завысит цену, а затем предлагал обидчику решить проблему в половину запрошенной цены, но наличными. и попутно избавить обоих от услуг страховых компаний. Точнее, избавить того, кто в него въехал, поскольку у самого Макса страховки отродясь не водилось. Деньги в кармане вмиг отбивали у него охоту спускать их на ремонт машины. Нет, конечно, разбитую фару он менял, поскольку этого требуют законы штата, но если боковая панель была изрядно помята, то выправлял ее сам молотком, добиваясь, как правило, результата более уродливого, чем первоначальная вмятина. д о д ж в итоге «чинили» в кавычках столько раз, что он напоминал нечто скроенное излома, найденного на автомобильной свалке. м а й л с не сомневался как в том, что отцу удастся вытребовать свой зубной бонус, так и в том, что ни один дантист не увидит от Макса и Пенни. Но кое-чего Майлз знать, естественно, не мог, а именно, что он стал свидетелем начальной стадии постепенного разрушения телесной оболочки отца. В 70 Макс Робби будет похож на Додж Дарт 1965 года выпуска, который не раз разбивали всмятку. Сейчас, однако, отец под жарой, загорелой, прям-таки лучился здоровьем, и Майлз невольно сравнивал этого мускулистого мужчину с Чарли Мэйном, когда тот разделся на пляже, обнаружив белую тусклую кожу и впалую грудь. А также м а й л с не мог не вообразить, что случилось бы, если бы Макс вышел из тюрьмы пораньше, двинул следом за ними на Мартас Виньярд и застал их на морском берегу за поеданием икры из корзины для пикника. Майлз попытался представить драку между отцом и Чарли Мэйном, но картинка не складывалась. Чарли Мэйн был старше и явно не боец. Макс был крепче и выносливее, но его фирменный подход, — начинал догадываться м а й л с заключался не в том, чтобы набрасываться на людей с кулаками, а в том, чтобы вынудить их распустить руки. Чего от Чарли Мэйна он бы никогда не добился. Понимая это, Макс, вероятно, попросту напросился бы к ним в компанию, сказав, я тоже люблю икру. В этом драматичном сценарии, если кто и замахнулся бы кулаком, то, скорее всего, Грейс. — Где мама? — спросил Майлз, ощутив пустоту в доме. — В церковь отправилась, так она сказала, — ответил Макс. она оставила тебе еду в холодильнике. Она ходит туда каждое утро, — сообщил Майлз, нисколько не покривив душой. После прогулки на другой берег реки Грейс бывала на месте каждый день и даже записала Майлза в алтарные служки с начала нового учебного года. «Уж не чувствует ли она за собой какой вины?» — хмыкнул Макс, пристально наблюдая за выражением лица сына. Майлз направился к холодильнику, и притворился, будто ищет сэндвич, отгородившись открытой дверцей от отца, чтобы тот не видел его пылающих щек. Затем он медленно, не торопясь, наливал молоко в стакан и, наконец, прихватив сэндвич, вернулся к столу. — Говорят, ты ловко поймал мяч, — сказал отец. — От кого же он об этом услышал, — подумал Майл Садгрейс или тренера л о с а л я Странно было обсуждать с отцом ту игру, случившуюся так давно, С тех пор, как Майлз подставил перчатку летящему мячу, минул месяц, но Майлзу казалось, что много больше месяца, и мяч поймал не он, а какой-то другой мальчик. «Маму сильно тошнит в последнее время», — не в попад произнес Майлз. Отец, вновь углубившийся в газету, не отвечал. Майлз уже открыл рот, чтобы повторить, но отец опередил его с ними всегда так, на этом сроке. Майлз раздумывал, нормально ли будет поинтересоваться, кто эти «они» и что за срок такой, а задача н о е молчание сына п о д в и г л о Макса на то, чтобы отложить газету и широко улыбнуться. Майлз, не успевший пока привыкнуть к дыре меж отцовских зубов, слегка вздрогнул. — А она тебе не сказала? — шутливым тоном спросил Макс. — О чем? — У тебя будет братик, вот о чем. Отец опять взялся за газету, а Майлз молча жевал сэндвич, запивая молоком. И пока он ел, его мир приобретал иные очертания и формы, подстраиваясь под новые обстоятельства и сообщая иной смысл всему происходящему. И этот новый мир, понял Майлз, базировался на физической, а не моральной логике. «Никого не тошнит, и никто не умирает вследствие прегрешения», Он раньше об этом догадывался, но теперь настала полная ясность, и он сообразил, что в глубине души давно это знал. Людей тошнит от вирусов, бактерий и детей, от всякого такого, но не от островов и не от мужчин вроде Чарли Мэйна. Новое знание будто сбросило некую тяжесть с его плеч, и когда он заговорил, то осознавал, что его голос звучит с иными интонациями, отражавшими его новый взгляд на мир. «Ты не знаешь наверняка». не знаю. Я. От спорта Макс перешел к о м и к с о м А может, сестренка? Отец хохотнул, наверное, над картинками из мелочи п у з а т ы В нашей семье рождаются в основном мальчики. Значит, пришла очередь девочки. Не значит. Это тебе не монетку подбрасывать. Если не монетка, то что тогда? Сам Майлз считал, что подбрасывание монетки – лучшее объяснение – и не желал позволить отцу только потому, что тот взрослый, прибегнуть к какой-то другой сомнительной логике. Макс посмотрел на него и опять улыбнулся, хотя Майлз предпочел бы обойтись без его улыбки. «Это больше похоже на игру в кости», — объяснил отец, — «только без чисел. У кубика 6 граней, так? В нашей семье мальчик написано на пяти гранях, девочка — только на одной. И когда ты играешь на деньги, на что ты поставишь?» Майлз произвел кое-какие вычисления и спустя минуту спросил, сколько детей у дяди Питта. — п и т старший брат Макса, давно лет двадцать назад переехал на Запад, в Феникс, штат Аризона. — Четверо, — ответил отец, — все мальчики. — А у тебя есть я, — продолжил Майлз. — И ты тоже мальчик, насколько я помню. — Пятеро подряд, — подытожил Майлз. У крыльца во дворе послышались шаги, Грейс возвращалась из церкви. Оба, м а й л с и отец, повернулись к окну, когда она проходила мимо. На этой неделе приступы утренней тошноты мучили ее меньше. И если она не выглядела потрясающе красивой, как на Марта с в и н г е р д е то страх и отчаяние, хотя и не исчезли полностью, но несколько утихли, по сравнению с тем, что было сразу по возвращении. Девочка на шестой грани, так? Макс размышлял ровно столько времени, сколько Грейс, бравший с собой зонтик на всякий случай, понадобилось, чтобы повесить его в прихожей. «Ты становишься настоящей занозой в заднице. Вот что я тебе скажу», — ответил Макс. Они оба ухмылялись, и Майлза посетила с т р а н н о е ч у в с т в о п о х о ж е е на гордость. Только он не мог определить, гордится он собой или своим отцом. Он отлично понимал, что заноза в заднице была со стороны Макса признанием победы сына. а, может быть, даже и проявлением любви. Войдя на кухню, Грейс, видимо, ощутила, что между отцом и сыном происходит нечто важное. Опустившись на табуретку за третьей стороной стола, она накрыла ладонями руки обоих, и так они сидели довольно долго в тишине. Впервые после того, как они возвратились с Марта с в и н н и р д а Майлз подумал, что все может опять наладиться, и они вернутся к нормальной жизни, или, во всяком случае, к той, что была нормальной для них. Если он и жалел о чем, то лишь о том, что Макс не увидит Грейс в белом платье, купленном на острове, поскольку Грейс дня два назад отнесла его в добрую волю в качестве пожертвования неимущим.